Кремль, зал заседания президиума ЦК КПСС. Хрущев был настроен решительно. Шипилова мы возвращаем в ЦК. Возникает вопрос, кого назначить министром? Суслов сообщил, после обсуждения с товарищами остались две кандидатуры, Андрея Андреевича Громыка и Василия Васильевича Кузнецова. Кто-то из членов президиума заметил, Конечно, Кузнецов предпочтительнее. Инженер, металлург, накануне войны уже стал заместителем председателя Госплана. Последние годы возглавлял профсоюзы, словом, крупный руководитель. Да еще и по характеру человек спокойный и невозмутимый. Такой и нужен на посту министра иностранных дел. Хрущев не согласился. Профсоюзами руководить и с иностранными президентами беседовать – разная работа. «Нам нужен специалист-международник». Тут скорее Громыко с его опытом и знаниями подойдет. «Он кажется без инициативным, вялым. С президентами беседовать тоже надо быть фигурой, а то и разговаривать не станут». Никита Сергеевич отмахнулся от возражений. «Политику определяет ЦК. И лучше всего по всем спорным вопросам могут договориться именно руководители государств». А уж если они не договорятся, то как можно ожидать, что проблемы разрешат люди менее высокого ранга? Но в дипломатии масса рутинной работы, которую надо знать. Опять же, это громыка. Суслов подвел итог. Значит, министром назначаем громыка. Нет возражений? Возражений не оказалось. Но возник вопрос относительно Кузнецова. А Василь Васильевич куда? Что с ним-то делать? «Хрущев мгновенно нашел решение. Пусть будет у Громыка первым замом, раз он такой прирожденный дипломат».